кожа. Я подношу скальпель к его горлу. В холодном свете операционного светильника, на фоне воротника из зеленой простыни, кожа моего пациента выглядит четко детализированной, загоревшая под летним солнцем, блестящая от хлоргексидина, покрытая мурашками от волнения и слегка набухшая из-за местного анестетика, который я только что ввела. Я на мгновение замираю, прижимая лезвие к линии, проведенной фиолетовым маркером. Уверена ли я? Да. Я делаю разрез. Большинство операций начинаются с разреза кожи. В первые годы обучения я полагала, что электрический разряд, пробегавший по моему телу всякий раз, когда я наблюдала, как мои наставники один за другим нежно рассекают кожу, это чистый восторг. Спустя десятилетия, после того, как я сама взяла скальпель в руку, я знаю, что за этим кроется нечто большее. Как в театре, когда поднявшийся занавес резко слепит тебя почти нелепой искусственностью сцены, первый разрез обнажает нечто истинное, о чем мы предпочитаем не задумываться. Кожа — это все, что нас держит. Она определяет, где заканчиваемся мы, и начинается мир». Все, что внутри нашей кожи, мы. Все, что снаружи, нами уже не является. Она не просто какой-то старый кусок анатомии. Она большой босс, метаорган, без которого все наше содержимое буквально развалилось бы на части. Давайте отвлечемся от накала страстей царившего у операционного стола. Хочу вас заверить, что за пределами этих острых хирургических обстоятельств ваша кожа прекрасно справляется со своей задачей. А если учесть, что она удерживает тепло, воду и тысячу различных химических веществ, одновременно защищая вас от солнца, аллергенов, раздражителей, инфекций и травм, становится очевидно, что задача перед ней стоит весьма непростая. Так из чего же на самом деле образована наша оболочка? Честно говоря, я всегда представляла себе кожу как торт из двух бисквитных коржей со слоем крема между ними. Но для настоящей науки это не годится. Что показывает нам микроскоп? Кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, базальной мембраны и дермы. Эпидермис находится снаружи, с помощью него мы соприкасаемся с миром. Его толщина по телу варьируется. От миллиметра на ладонях и подошвах стоп до десятой доли миллиметра на веках. Эпидермис, лишенный кровеносных сосудов, состоит из нескольких слоев эпителиальных клеток с красивыми запоминающимися названиями ⁇ рогового, зернистого, шиповатого, блестящего и базального слоев ⁇ Базальный слой представляет собой один слой цилиндрических клеток. В течение непрерывного цикла, длящегося от 30 до 60 дней, Здесь образуются новые клетки, которые затем мигрируют вверх, к эпидермису, становясь более плоскими по мере своего продвижения. К тому времени, как они достигают поверхности, большинство превращается в кератиноциты — миниатюрные бронепластинки, плотно прилегающими друг к другу, чтобы противостоять бесконечным угрозам внешнего мира. Однако эпидермис — это не просто защитная оболочка. В нем находится множество типов клеток, каждый из которых вносит свой вклад. Стволовые клетки создают новые базальные клетки, как только старые разрушаются. Меланоциты производят защитный пигмент меланин. Клетки Меркеля задействованы в механорецепции и интерпретируют тактильные ощущения. Клетки Лангерганса участвуют в иммунной защите. Давайте пробежимся по хорошо знакомому вам сценарию, чтобы понять, чем же занимаются все эти ребята. Вы стоите у раковины и в сотый раз за день намыливаете руки. Во-первых, мыло контактирует с верхним слоем вашей кожи, включающим несколько клеток лангерганса. Они имеют форму морской звезды, и их цепкие щупальца отлавливают агрессивные молекулы мыла, проходящие мимо. Захватив негодяев, Клетки Лангерганса плывут через шиповатые и базальные слои вверх, к дерме, и запрыгивают вместе с опасным грузом в лимфатическую систему. Там они быстро переодевают молекулы мыла в новый костюм, легко узнаваемый Т-лимфоцитами, которые, приведенные в действие, выполняют две задачи. Во-первых, они производят лейкоциты, поглощающие и уничтожающие антигены. В нашем случае молекулы мыла. Во-вторых, они создают клонов, готовых к будущему мыльному нападению. Любая последующая диверсия спровоцирует воспаление, защитный процесс, который мы распознаем как покраснение, болезненность и отек после частого мытья рук. Но на чем мы остановились? Эпидермис располагается поверх плотного слоя дермы. Его основным компонентом служит коллаген, Упругий белок, благодаря которому наша кожа сохраняет тонус. С возрастом запасы коллагена расходуются, и кожа становится все более дряблой. Дерма содержит и другие белки, а также воду и материал под названием межклеточное вещество, матрикс, действующее как амортизатор. Через все это проходят мышцы, поднимающие волосы, из-за которых у нас возникают мурашки, кровеносные сосуды, помогающие регулировать температуру лимфатические сосуды, отводящие инфекционных агентов, куча иммунных клеток и около миллиона нервов, большинство из которых сосредоточено на лице и конечностях. Последний слой — базальная мембрана. Возвращаясь к моей аналогии с тортом, она представляет собой крем между бисквитами. Ее способность склеивать все слои кожи воедино подкрепляется тем, что эпидермис и дерма — плотно прилегают друг к другу, образуя гребни. Вы можете увидеть их волнистый рисунок на подушечках своих пальцев. Иногда наша анатомия напоминает о себе через болезнь. Буллёзный эпидермолиз, БЭ, идеально иллюстрирует, что без всех трех слоев наша кожа становится катастрофически уязвимой. Из-за мутации в гене, кодирующем коллаген седьмого типа, Белок, необходимый для архитектуры базальной мембраны, это редкое наследственное заболевание вызывает сильные страдания. Малейший физический контакт приводит к сдвигу эпидермиса относительно дермы, провоцируя образование волдырей по всему телу. Хроническое рубцевание превращает пальцы рук и ног пациентов в бесполезные культи. Говорят, что боль, вызванная БЭ, подобна боли от ожога в третьей степени. Исследование, которое включало биопсию крошечного кусочка пораженной ткани, инфильтрацию его правильным геном коллагена седьмого типа и выращивание имплантата в лаборатории, дает реальную надежду пациентам с этим неизлечимым заболеванием, но разработки все еще находятся на ранних стадиях. Несколько десятилетий назад меня в составе шумной компании студентов медицинской школы вызвали в клинику на встречу с молодым пациентом, страдающим БЭ. Когда мы прибыли, прием уже начался. Мать кропотливо снимала повязки с каждой части тела своего сына, ритуал, который они проводили дважды в день. Я никогда не забуду, как ужасно было стоять в том кабинете, пока врач-консультант убеждал задние ряды подойти поближе и понаблюдать за тихой выдержкой молодого человека и мучительной близостью прикосновений его матери. Возможно единственных прикосновений, которые он когда-либо ощущал. Однако стыд и осознание особой привилегии взаимодействовать с миром, не обращая внимания на свою кожу, были не единственными уроками, которые я вынесла в этот день. Я также узнала нечто фундаментальное о болезнях в целом и коже в частности. Только часть того, что причиняет страдания пациентам с БЭ, является результатом сбоя в их анатомии. Да, боль и волдыри возникают из-за дефекта базальной мембраны, но остальное — рубцы и инвалидизация — есть следствие патологического стремления организма компенсировать этот дефект. При БЭ кожа всеми силами пытается бороться с хлипкостью, наращивая грубую ткань, невероятно жесткую и неэластичную. Оказывается, слишком прочные границы — столь же нежелательны, как и отсутствие границ. Здоровая кожа — вовсе не барьер, а тонкая полупроницаемая оболочка. Да, наше нежное и уязвимое «я» нуждается в защите, но при этом мы должны оставаться открытыми. Я тихо поворачиваю ключ в замочной скважине, войдя внутрь, бросаю сумку и больничный пропуск, а затем быстро, как змея, проскальзываю наверх. Я знаю, что они уже спят, но это не имеет значения. Я осторожно толкаю дверь, прислушиваясь к ее шелесту по ковру. Прокрадываюсь внутрь, закрываю за собой дверь и глубоко вдыхаю. Кожа младенцев-близнецов идеальное сладкое сочетание запаха подгузников и пота. Развивающаяся кожа такая хрупкая, на четвертой неделе беременности ее толщина составляет всего лишь одну клетку. На втором месяце начинают формироваться нервные окончания, за которыми следуют первые пучки волос и ногти. Пигментация появляется примерно на четвертом месяце, а спустя еще несколько недель потовые железы. Даже после рождения кожа младенца похожа на паутинку, в ней мало воды, сеть кровеносных сосудов еще пребывает в зачаточном состоянии, а концентрация меланина очень низка. Из-за незрелого микробиома и менее кислотного pH, чем у взрослого, кожа ребенка особенно уязвима к инфекциям. Что при такой скудной иммунной защите способно оградить нежную кожу младенца от сурового внешнего мира? Ответ: Человеческое прикосновение. Наука подтверждает пользу раннего контакта кожа к коже для новорожденных, которые иногда называют методом кенгуру. Такой контакт стабилизирует температуру тела ребенка, его дыхание, частоту сердечных сокращений и кровяное давление, регулирует уровень сахара в крови и способствует развитию здоровой микрофлоры кожи. Он уменьшает плач и облегчает боль, а также способствует формированию прочной связи ребенка с родителем, В прошлом столетии Фрейд настаивал на том, что ранние сенсорные ощущения человека от собственной кожи имеют решающее значение для развития здорового эго. Хотя его взгляды уже вышли из моды, психология развития продолжает изучать важность раннего родительского прикосновения для формирования детской психики. Любящее объятие как будто обеспечивает идеальный уровень поддержки, в котором может свободно расцветать мягкая субъектность ребенка. Конечно, заходя в комнату своих малышей, я не думаю обо всем этом. Я здесь не ради фактов, а из-за своей зависимости. Я по очереди склоняюсь над кроватками и прижимаюсь своей кожей к их, проверяя, сколько нюханий, сопений, поглаживаний, сжиманий и поцелуев я могу себе позволить, не потревожив детского сна. Я как Кевин Клайн В рыбке по имени Ванда, когда он глубоко вдыхает запах ботинка, Джеймили Кёртис. Я чуть ли не схожу с ума от восторга и чувства некоего облегчения. Они живы. Я дома. Какой бы проступок ни совершила я во время своей вылазки на работу и во внешний мир, здесь все спокойно, как и должно быть. Если у меня и мелькают какие-то мысли в тихом раю этой маленькой спальни, то они связаны со временем. Только посмотрите, как быстро они растут. Еще недавно они были не больше куклы. Если продолжат в том же духе, то уже завтра превратятся в подростков, а я стану совсем старой. Растите быстро, крошки, и дайте мне немного покоя. Только прошу, не вырастайте больше ни на дюйм. Если бы вашу кожу распластали на траве, как парашют, она покрыла бы более двух квадратных метров. Почему площадь ее поверхности так велика? Чтобы обеспечить доступ двум важным вещам — теплу и солнечному свету. Первый закон термодинамики гласит, что энергия должна куда-то уходить. Большая часть калорий, потребляемых нами в качестве топлива для множества физиологических реакций, которые поддерживают в нас жизнь, в итоге выделяются в виде тепла. Самые горячие органы — Это печень, мозг, сердце и мышцы. Но все тепло равномерно распространяется по телу с кровью и выходит через кожу. Человеческое тело удивительно хорошо поддерживает стабильную температуру внутри себя от 36,1 до 37,2 градуса Цельсия. Если снаружи холодно, мы сохраняем тепло за счет дрожи и сужение поверхностных кровеносных сосудов, что позволяет направить тепло внутрь. При повышении температуры окружающей среды происходит обратное. Кровеносные сосуды расширяются, чтобы тело активнее отдавало тепло, в основном посредством излучения или конвекции. Если становится очень жарко, особенно выше 35 градусов, кожа использует еще один прием. В работу включаются потовые железы. Они выдавливают капельки влаги, которые испаряются и охлаждают нас. Мы отдаем тепло, но опускаем внутрь Солнца. Солнечный свет снижает кровяное давление, а также способствует хорошему сну и настроению. Но главная причина, по которой мы в нем нуждаемся, это витамин D. Витамин D регулирует уровень кальция и фосфата, минералов, необходимых для здоровья костей и зубов. Об этом знают даже дети. Но он выполняет и другие функции, поддерживая нервную и иммунную систему, мышцы и мозг, а также предотвращая развитие сахарного диабета, рассеянного склероза и даже некоторых видов рака. Часть этого важного вещества можно получить из пищи – жирной рыбы, мяса, яиц и сыра. Но основным источником витамина все же остается ультрафиолет, попадающий нам на кожу. В медицинской школе мы заучивали три этапа трансформации солнечного света в витамин D. Кератиноциты в эпидермисе превращают его в биологически инертную форму — холекальциферол. На следующих двух этапах печень и почки преобразуют его в метаболически активный 1,25-дегидроксивитамин D или кальцитриол. Что ж, никто больше не ставит мне отметки по биохимии, поэтому я могу просто расслабиться и поразмышлять. Посмотрите на человеческую кожу, как то, что пересекает ее границу, одновременно указывает на нашу незначительность и наше величие. С одной стороны, способы, которыми мы расходуем энергию и вырабатываем тепло, по крайней мере, те из нас, кто живет в комфорте, стали еще более ограниченными. Мы перемещаемся от телевизора к холодильнику, и заказываем доставку еды, лениво протягивая руку за легкодоступным калорийным топливом. И все же наша первобытная потребность в солнечном свете побуждает нас вылезать из своей скорлупы, поворачиваться лицом ко Вселенной. Возможно, мы и хотели бы отгородиться от внешнего мира, но горькая правда в том, что мы не выживем без помощи чего-то столь далекого, что кажется практически абстрактным, «Звезды почти в 150 миллионах километров от нас». Двери комнат старших детей закрыты. На двери спальни моей дочери написано ее имя. У сына — калаш из наклеек на тему скейтбординга. Красного знака, запрещающего вход, нет. Но послание с обеих сторон предельно ясно. «Не заходите. Даже не приближайтесь». Из чувства самосохранения я рассматриваю подростковую кожу лишь в общих чертах. Утрата персиковой гладкости, странные новые запахи пота, усиленное выделение кожного сала, появление новых волос. За углом уже поджидает акне или аллергия на металл, вызванная прокалыванием идеальных мочек ушей. Возможно, на горизонте даже пугающие инфекции, связанные с плохими сексуальными выборами. Я скучаю по той физической близости, что имела со старшими детьми, когда те были маленькими. Теперь же они норовят поскорее выскользнуть из моих объятий. Но что гораздо хуже, так это недостаток информации. О чем они думают и что чувствуют? Все ли с ними в порядке? Если у них будут проблемы, узнаю ли я о них, учитывая, что меня держат в неведении? Но вот скрип половиц, Приближение потных ног. Я ретируюсь на цыпочках, пока меня не застукали у их комнат в догадках о том, кем становятся мои собственные дети. Меланома. Самая смертоносная форма рака кожи. Она возникает, когда избыток солнца вызывает мутации в ДНК меланоцитов и провоцирует рост опухолей. Тревожит тот факт, что в Великобритании число случаев меланомы удваивается каждые 10 лет быстрее, чем число случаев любой другой злокачественной опухоли, за исключением рака легких у женщин. Одна из самых страшных характеристик меланомы ⁇ это то, с какой легкостью она поражает молодых. Средний возраст постановки диагноза составляет 57 лет, и более трех четвертых всех случаев приходится на людей моложе 70 лет. Другая проблема ⁇ наша уязвимость. Одного-двух сильных солнечных ожогов в детстве достаточно, чтобы удвоить риск развития меланомы в течение жизни. Я видела ребенка младше 10 лет с меланомой. Я оперировала мужчину 20 с небольшим лет с настолько запущенной меланомой на ноге, что к тому моменту, как они с матерью пришли ко мне, она утратила весь свой черный пигмент и превратилась в большую влажную опухоль. Недавно я также наблюдала молодую женщину, которая обратилась в клинику с загаром цвета красного дерева и двумя меланомами. Токсичное сочетание, достигнутое приемом таблеток меланина, купленных через интернет, и походами в солярий. К сожалению, даже такие пациенты часто теряют дар речи, услышав, что родинка, которая росла и менялась у них на глазах, — это рак. Кажется, что кожа так далека от органов, питающих жизнь, сердца и мозга. Они удивляются, как что-то на первый взгляд столь незначительное может приводить к таким катастрофическим последствиям. Как то, что выглядит безобидной родинкой, может угрожать их жизни? Поверхностно распространяющаяся меланома — разновидность опухоли, которая встречается чаще всего. Злокачественная лентиго-меланома поражает пожилых людей и обычно развивается медленно. Акролентигиозная меланома — коварная меланома, которая появляется на ладонях и подошвах стоп. Узловая меланома самая опасная, и она выглядит как родинка, которую можно нащупать пальцем даже в темноте. Хотя эти опухоли отличаются по степени агрессивности, некоторые метастазируют всего за несколько недель. Основная схема разрастания общая для всех типов. Сначала они увеличиваются горизонтально, затем пускают корни вниз, в дерму, а следом поражают местные лимфатические узлы и отдаленные органы. Если это побудит хотя бы одного человека с подозрительной родинкой обратиться к врачу, позвольте сказать. «Пожалуйста, покажите врачу любую отметину на вашей коже, которая выделяется среди других» растет, меняет цвет или просто настораживает вас своим видом. Это действительно может спасти вам жизнь. Понятно, почему дерматологи бьют тревогу. Я знаю одного, который говорит, что каждый фотон света представляет угрозу здоровью и что единственно надежный СПФ — это крыша твоего дома. Пожалуй, слишком радикальный взгляд. Большинство случаев рака кожи можно избежать с помощью разумного подхода и ограниченного пребывания на солнце. И к счастью для нас большинство из кожных новообразований это не меланомы. Люди иногда удивляются, узнав, что у дерматологи проходят тоже интенсивное медицинское обучение, что и другие врачи. Кожа была настолько успешно присвоена косметической индустрии, что мы воспринимаем ее скорее как объект навязчивого самосовершенствования, нежели как жизненно необходимый орган, однако именно кожа служит местом пересечения нашего глубинного «я» и внешнего мира. На ней, как на холсте, начертаны все наши невзгоды. Ни одного указателя на Колмбрукский миграционный центр. Объехав кольцевые развязки возле Хитроу, я снижаю скорость, чтобы спросить дорогу у пары дорожных рабочих. И тут же замечаю его — Безымянное здание, окруженное высоким забором с колючей проволокой. Приемная крошечная и неприветливая. В ней нет ничего, кроме автомата с питьевой водой, рваного плаката о штрафах за провоз контрабанды и таблички с рекламой охранного сервиса – одной из тех организаций, что не имеют сомнительных полномочий государственных компаний. Администратор за маленьким окошком бросает взгляд на мой бейдж. Национальной службы здравоохранения и сверяется с чем-то у себя на экране. Затем он проводит меня через дверь, по другую сторону которой меня ждет женщина. Врач общей практики, за чьей работой я сегодня наблюдаю. Мы идем по коридорам, нам отпирают двери и, наконец, проводят в маленький кабинет с зарешоченным окном, столом и стульями. Мы садимся спиной к двери и лицом к стулу напротив. Врач общей практики просит охранника выйти из кабинета, а затем достает из сумки записную книжку, карандаш, линейку, рулетку и маленький фотоаппарат. Она кладет вещи на стол. В тусклом свете комнатушки я рассматриваю свои руки, обручальное кольцо, кожу у манжеты рубашки и впервые замечаю, как много этот крошечный кусочек моего тела говорит о моем благополучном месте в мире. Я представляю себе все внутренние границы. Эпителий, удерживающий на месте мои мышцы. Кости и кровеносные сосуды. Оболочки, в которых заключены не только мои жизненно важные органы, но и клетки, из которых они состоят. Еще более тонкие границы, разделяющие клетки на молекулы, молекулы — на атомы, а атомы — на субатомные частицы, образующие все во Вселенной. Затем я мысленно отвожу фокус, представляя себе рубежи, лежащие прямо за пределами моего тела, линии на местности, которые я обычно пересекаю за неделю, пороги в доме между домом и садом, спальней и гостиной, маленькие пространства, через которые я протягиваю руку, чтобы коснуться своих близких — детей, братьев и сестер, родителей, мужа, знакомые перемещения по окрестностям — В кафе, супермаркет, школу моих детей. Поездка в теплой машине по окраинам Лондона, в безопасную больницу общего профиля, в операционную, а затем снова домой. Я — белая женщина-врач из среднего класса и могу свободно передвигаться, где захочу. Мне мало что известно о человеке, с которым мы вот-вот встретимся. Только то, что его коже пришлось защищать своего владельца от худших угроз — чем те, с которыми доводилось сталкиваться мне в жизни. Его путь был трудным и опасным. Он проехал через разные страны и пересек множество границ, чтобы оказаться здесь, точно зная, что неизбежно станет одним из 30 тысяч человек, которых власти Великобритании ежегодно задерживают на неопределенный срок в месте, напоминающем тюрьму. Либо его ходатайство о предоставлении политического убежища одобрят, либо его вышлют обратно на родину. История, которую он нам расскажет, будет историей травм, пыток и побега. Но, входя в кабинет с переводчиком по одну руку и надзирателем по другую, он отдает себе отчет, что одного его рассказа будет недостаточно и что слова — это всего лишь зыбкие символы в его борьбе за свободу. Единственное, что может его спасти, Графический роман, написанный на его коже. Мы измерим и задокументируем все его рубцы и дадим медицинское заключение, являются ли его заявления клинически правдоподобными и соответствует ли описанный им механизм получения травм процессу заживления в форме, глубине и рисунку каждого повреждения кожи. Когда он входит в кабинет, врач общей практики поворачивается и протягивает ему руку. Возможно, следы под его одеждой будут достаточно убедительными, чтобы мы могли написать отчет, который будет использован в суде. Может быть, у него есть шанс на исцеление. И кто знает, вдруг однажды в скором будущем он даже ощутит на себе то, что «я принимала как должное всю свою жизнь» — комфорт мирного существования в собственной коже. Из кухонного окна я наблюдаю за своими родителями в дальнем конце сада. В этот янтарный полдень мама читает лежа на своем любимом шезлонге, когда-то яркие полоски которого безнадежно выцвели. На ее голенях я могу различить рубцы от недавней операции по удалению незначительных раковых образований на коже. В нескольких метрах от нее мой отец наклоняется, чтобы осмотреть ульи, и снова выпрямляет спину. С этого расстояния мало что выдает его 80-летний возраст и все, что он пережил. Ни сгорбленный, ни лысый, по-прежнему крепкий, ему дашь от силы 60. Единственное клеймо его возраста скрыто под одеждой, где эпидермис моего отца не соответствует его моложавому облику. Генетическая предрасположенность к избыточному производству факторов роста в кожи, реагирующей даже на ежедневное трение полотенцем и одежды, привела к появлению целой карты старения. Сотни доброкачественных сиборейных кератозов покрывают его стройный торс. Некоторые из них маленькие и бледные, как веснушки. Другие, размером с десятипенсовую монету, имеют темный цвет и текстуру, как шкура носорога. Его кожа усеяна крошечными алыми гемангиомами, называемыми также пятнами Кэмббелла де Моргана — Точно за ним гонялись внуки, обрызгивая его красной краской с кончиков кистей. Если новообразование на коже вызывает у вас сомнения, удалите его. Лечение меланомы далеко шагнуло вперед, когда была разработана иммунотерапия, направленная на специфические мутации генов и вирусные векторы для уничтожения опухолевых клеток. Благодаря этим достижениям ожидаемая продолжительность жизни людей даже с запущенной стадией рака кожи значительно возросла, однако основой лечения все еще остается хирургическое вмешательство. Поэтому каждую неделю я сижу в небольшой операционной, примыкающей к клинике, пока мои коллеги-дерматологи с помощью дерматоскопа исследуют подозрительные кожные образования и незамедлительно отправляют все, что выглядит злокачественным, на биопсию или иссечение. Это делается не только для того, чтобы быстро удалить рак из организма, но и для того, чтобы предоставить образец ткани патологоанатому. Коварный потенциал родинки определяется с помощью окулярного микрометра, измеряющего ее толщину по Бреслоу, вертикальное расстояние между зернистым слоем и самой глубокой частью опухоли. Если вы вычислите меланому до того, как она достигнет миллиметра в глубину, Прогноз весьма благоприятный. Когда она прорастает глубже, проводится биопсия сторожевого лимфатического узла. В область около родинки вводят краситель, чтобы подсветить ближайший лимфатический узел. Затем выполняется биопсия этого лимфоузла с целью выяснить, распространилась ли меланома. Несмотря на специальность хирурга-отоларинголога, сейчас большую часть времени я выполняю операции по удалению рака кожи. Меланомы представляют наибольшую опасность, но другие типы опухолей часто крупнее и сложнее в хирургическом плане. Плоскоклеточные карциномы возникают, когда солнечный свет вызывает мутацию в гене подавления опухолей p53. Кератиноциты начинают бесконтрольно вырабатывать кератин, и новообразования могут достигать многих сантиметров в диаметре, возвышаясь над поверхностью кожи, как вулкан, или даже имея вид извергшегося вулкана. Они также способны распространяться по телу. Базально-клеточные карциномы, исторически называемые крысиными язвами, из-за того, что они выглядят изгрызенными, словно в них вонзила зубы голодная крыса, являются наиболее распространенным типом рака кожи. Они не метастазируют, но часто возникают на лице, что порой сильно усложняет их иссечение. Нужно быть осторожным, чтобы не выдать своего азарта, когда у тебя в руках скальпель. Я знаю, что удаление рака кожи — это не самый драматичный вид хирургии. Конечно, в молодости я мечтала совсем о другом, но годы идут, а я до сих пор получаю от этого удовольствие. Отчасти потому, что лечение рака воспринимается как нечто важное. Разрез может быть маленьким, но результат такой операции — спасенная жизнь. Остальное удовольствие мне приносит искусство самой операции. На большинстве частей тела родинка иссекается, а образовавшиеся отверстия — хирургический дефект — закрывается одним прямым швом. Но самые интересные операции — на лице. Вот где требуется настоящее мастерство, чтобы добиться хорошего косметического результата. Пожилых пациентов оперировать легче, потому что у них — Больше свободной кожи, с которой можно поиграть, шея, боковые стороны лица и виски тоже довольно простые места. Если вы работаете с областью губ, важно идеально выровнять границы красной каймы при сшивании. Под глазами необходимо осторожно наклонить разрез, чтобы избежать выворота века или эктропиона. Инъекции в нос чертовски болезненны. И эту зону необходимо рассматривать в косметических субъединицах, представляющих собой небольшие области, которые нельзя пересекать скальпелем, если вы хотите, чтобы после операции все выглядело красиво. Весьма забавно оперировать ухо, но оно обильно кровит. Одна из моих любимых операций называется клиновидной резекцией ушной раковины. Вы начинаете с того, что рисуете вокруг опухоли треугольник в форме кусочка пиццы. Представьте, что корочка — это завиток уха, а мягкий томатный кончик находится ближе к ушному отверстию. Затем двумя отчетливыми щелчками острых прямых ножниц вы вырезаете клин, в котором находится опухоль. Остановив кровотечение, вы соединяете и сшиваете обе части, тщательно подгоняя все закругления ушной раковины друг к другу. Удивительно, но так можно удалить довольно большой участок, и, хотя ухо становится немного короче, оно не теряет своей замысловатой формы. Также приятно решать, что делать в случаях, когда после удаления новообразования на лице пациента остается слишком крупное отверстие, которое невозможно зашить, просто соединив две стороны. В таких ситуациях нужно проявить смекалку и залатать отверстие, кожным трансплантатом, либо кожным лоскутом. Кожные трансплантаты для закрытия отверстий на лице обычно берут из-за уха или из области над ключицей. Вы иссекаете заплатку, захватывая все слои кожи вплоть до дермы, но оставляя как можно более тонкую жировую прослойку и крошечными стежками пришиваете ее к новому месту. К моменту снятия швов трансплантат должен подхватить новое кровоснабжение и красиво порозоветь. Лоскуты — это кусочки кожи, которые вы перемещаете из одного положения на лице в другое. Существует замечательный двудольный лоскут для носа, который выглядит как трёхлистный клевер, а также перемещаемый лоскут н образной формы, особенно удобный при опухоли хлба. Обычно в ходе операции наступает момент, когда на лице пациента зияет и кровоточит рана, и ты ломаешь голову над тем, как ее закрыть. Но, найдя решение, ты словно вставляешь последний недостающий кусочек в деревянную мозаику. Щелк-щелк. Удовольствие невероятное. И косметический результат может быть довольно красивым. Чистящие бок о бок зубы мы с мужем могли бы послужить выразительными экспонатами на выставке патологии кожи среднего возраста. Хотя мой муж, безусловно, По-прежнему привлекателен, его эпидермис пребывает в ужасном состоянии после 60 лет жизни, многие из которых были проведены под палящим австралийским солнцем. На его плечах растут непослушные волосы. Его белая, словно наволочка, широкая спина, прикрытая полотенцем, выглядит так, будто принадлежит другому человеку. Хаос, солнечных повреждений, лентигу и невусов, всевозможных оттенков — образует страны и континенты, поверхность которых текстурирована как карта ордонанс Сервий. Он не одинок. К 60 годам мы все можем ожидать деградации коллагена и эластина в дерме, а также гормональных изменений, которые вызовут старческую атрофию. Появятся провисания и глубокие морщины. Фотоповреждения проступят на коже в виде эластоза и пигментных пятен. Рост ногтей замедлится, а волосы станут тонкими и седыми из-за истощения меланоцитов в волосяных луковицах и наружном корневом влагалище. Благодаря восхитительному сочетанию высочайшего самомнения и одновременно полного его отсутствия, присущему всем мужчинам, моему супругу нет до этого никакого дела. Мысленно он в другом месте, он даже не смотрит на себя. Я же каждый день замечаю новые признаки увядания. Когда я бегу, моя плоть на пару секунд запаздывает, точно не поспевает за остальным телом. Некогда упругие части тела теперь свисают на несколько сантиметров ниже, а мои щеки прорезают глубокие морщины. Чувствую ли я сожаление по этому поводу? Пожалуй, немного. Но в основном я задаюсь вопросом, почему, когда вокруг столько болезненных, гнойных, зудящих, мокнущих, уродующих и даже смертельных кожных заболеваний те из нас, кому повезло иметь здоровую, хорошо функционирующую кожу, так сильно переживают из-за какого-то старения. Но кто я такая, чтобы морализировать? Я считаю, что людьми, чья кожа находится в зоне моей непосредственной заботы, являются не только мои пациенты, но и моя семья. Мои бархатистые родители — и их друзья, которые уже либо мертвы, либо умирают. Мой муж с грубой кожей, который движется к старости, освещая путь прямо передо мной. Мои дети-подростки, сын и дочь, чьи кожные драмы навивают воспоминания о славных бурях моей собственной юности, незабываемой, но давно минувшей. Мои близняшки с восхитительной кожей напоминающие мне, какими милыми были когда-то мои старшие дети. Как же роскошно это великое кожное пространство, в центре которого я нахожусь. Но кожа — это еще и наш интерфейс. Моя отделяет меня от окружающей действительности, но также служит чувствительной мембраной, через которую я воспринимаю внешний мир. Ваша кожа позволяет вам держать дистанцию — но при этом приглашает меня протянуть руку и коснуться вас. 11 января 2024 года. Здравствуйте. Несколько недель назад мне позвонил профессор А и сказал, что кардиограмма показала значительное ухудшение и что он должен срочно обсудить мой случай с врачебной комиссией. Пожалуйста, сообщите мне, состоялось ли обсуждение или на какое число оно назначено. Мне очень хотелось бы узнать, какие изменения произошли и каков будет план лечения. Здравствуйте. Боюсь в листе ожидания много пациентов. Мы собираемся обсудить ваш случай в течение 6-8 недель. Как только консилиум состоится, один из врачей сообщит вам результаты по телефону и в электронном письме. Всего наилучшего. К сожалению, его пока что не завели в систему.